Я предложил ей печатать не только для Джерарда, но и для нужд фабрики. Мы бы ей платили. Спросил, сколько ей нужно, и она прикинула, что с учетом поддержки родителей обойдется 10 долларами в неделю. Это 50 поездок в метро. Я тут же стал давать ей расшифровывать множество катушечных записей, звуковых дорожек к девушкам из Челси, кухни, мои шлюхи и тому подобному. Она же расшифровала часть ондиновских записей, которые вошли в выпущенный на следующий год издательством «Гроуф Пресс» роман А. К такому студенток обычно не допускают. Я был очень рад, что печатали тут же, на фабрике, потому что недавно мне пришлось осознать, что всего не предусмотришь. Одна из наших машинисток унесла катушку Ондина домой в Бруклин поработать, а ее мать подслушала какой-то из диалогов, Конфисковала катушку и назад не отдала. На Пасху в Центральном парке устроили невероятное гуляние. Тысячи человек раздавали цветы, возжигали фимиам, курили марихуану, принимали кислоту, в открытую передавали друг другу наркотики, катались голышом по траве, развесовывали свои тела и лица люминесцентной краской, распевали псалмы, играли с воздушными шарами, вертушками на палочке, значками шерифа и фризби а то и просто стояли и часами друг на друга пялились. Я уже говорил, меня всегда поражало, как люди могут весь день провести у окна или на крылечке и не заскучать. Но стоит им в кино прийти или на спектакль, они сразу сходят с ума от скуки. По-моему, даже самый медленный фильм не менее интересен, чем сидение на крылечке, если воспринимать его так же. И вот эти обдолбанные ребята именно такой подход и демонстрировали. С начала года Томас Ховинг был назначен управляющим парками, и молодежь стала их использовать. Гуляние считалось пока самым радикальным использованием. А когда в середине апреля Ховинга назначили директором Метрополитен, он попытался смягчить свой поп-имидж. Ходил и уверял всех, что не собирается превратить музей в один сплошной хэппининг. В конце апреля там прошел еще один праздник, Не такой, как на Пасху, но все же достаточный, чтобы все загорелись ожиданием фантастического лета в парке. Весной позвонил стаж, сын Стэнли из дома, и сказал, что он с тамошним барменом, насколько я помню, симпатичным ирландцем, собирается открыть дискотеку на 71-й Восточной улице в спортзале и хочет, чтобы мы поучаствовали, воскресили там нашу взрывную пластиковую неизбежность. Весь март Ника пела в доме с Тимом Бакли, Джексоном Брауном, Тимом Хардином, с любым музыкантом, которого Полу удавалось для нее найти. Леонард Коэн, канадский поэт, несколько раз заходил и просто наблюдал за ней из зала. Позднее, когда он выпустил альбом, я прочитал в рецензии, что его пение — это протягивание одного звука через всю хроматическую гамму, и не мог не подумать о часах, которые он провел, слушая нико. Поп-мода была на самом пике, только взгляните на спортзал. Это был год электрифицированных платьев, виниловых с набедренным ремнем на батарейках и обрезанных подолов, мини-платьев с серебряной нитью, микро-мини-юбок с гольфами, платьев Пака Рабана из пластиковых квадратиков, соединенных металлическими кольцами, воротников а-ля Неру, вязанных крючком юбок поверх трико, одна видимость юбки. Большие шляпы, высокие сапоги, короткие шубы, психоделические принты, объемные аппликации, куча разноцветных рельефных колготок или ярких туфель из лакированной кожи. Следующее модное течение — ностальгия. Пришло только в августе, когда показали картину Бонни и Клайд, а пока шик, мини и безрассудство, набиравшие обороты с 1964 цвели и пахли. Что-то невероятное происходило с мужской модой. Ребята стали соревноваться в блеске и кураже с девчонками, а это сигнализировало о грядущих крупных переменах в обществе, в вопросах пола и социальных ролей. А пока множество интересующихся модой мужчин, которые последние несколько лет с раздражением советовали девушкам, что надеть, стали наряжаться сами. Это был очень здоровый процесс. Люди, наконец, занялись тем, чем им хотелось, вместо того, чтобы воплощать свои фантазии на представителях другого пола. Теперь они сами могли взять и превратиться в собственный идеал. Юбки становились все короче, платья все меньше и прозрачнее, так что, будь девушки еще и сексуальные в стиле плейбоя или раса Мейера, их могли прямо на улице атаковать. Вместо этого, чтобы противостоять суперсексуальным нарядам, И охладить эффект микромини, так сказать, молодежь, выказывала очень спокойное отношение к сексу. Девушка в стиле 1967 это Твигги или Мия Фэрроу, эдакая мальчишечья женственность.